Глава сорок четвертая «Я здесь уже был после драки в ночном клубе», – объяснял Марат напарнику, когда они подъезжали на служебном автомобиле к отделению полиции Северного округа. Часть обочины около отделения была отгорожена дорожными конусами. «Ваня, сдвинь фишки! Они место для своих держат, но ведь и мы не чужие!» Валеев припарковался на освобожденное место. Оперативники зашли в отделение. Валеев по-свойски обратился к дежурному офицеру. «Привет, капитан! Где Синий?» Дежурный строго посмотрел на оперативников в гражданском. Валееву пришлось предъявить удостоверение и объяснить. «Ваши ребята задержали Юрия Синицына, вора-рецидивиста. Мы за ним, он фигурирует в нашем деле». «Синицын в обезьяннике!» Указал дежурный на нишу, отгороженную решеткой. «Оформите бумагу у наших оперов и забирайте!» За решеткой сидели трое. Узнать среди них уголовника-рецидивиста не составило труда. В отличие от двух расстроенных драчунов с помятыми лицами, 50-летний вор чутко дремал, сложив руки на груди и опираясь затылком о стену. Он использовал минуты для отдыха и в то же время готов был дать мгновенный отпор сокамерникам, если потребуется. Местные оперативники встретили Валеева дружеским рукопожатием и понимающей улыбкой. «Как видишь, в клубе мы не зря тусили», «Синий твой», — сказал капитан. «Как его взяли?» «Оперативное наблюдение за Хлыстином принесло свои плоды», — философски ответил младший напарник. Капитан был более разговорчив. «Хлыст пытался стать бизнесменом, купил ночной клуб формулы скорости. По вечерам туда мажоры на крутых тачках съезжаются. Ну, это ты сам знаешь». Ознакомился. С кривой ухмылкой Марат коснулся пальцами щеки, где еще угадывался старый синяк. Но хлыст осторожен, сообщил капитан. По вечерам в клубе не появляется, приходит только днем. Причем себя не афишируют, заходит через служебный ход, типа на работу. И принимает там нужных человечков, добавил второй оперативник. В том числе синего, уточнил капитан. Вы синего прямо в клубе повязали? Нахмурился Валеев. Обижаешь. Дождались, пока он выйдет, сели ему на хвост, а взяли при входе в метро. Грамотно, похвалил Марат. Мы его забираем». «Да, пожалуйста. Только учти, с ночного клуба мы наблюдение снимаем», – предупредил капитан. «В запросе Петелиной указан только Синицын. Хлыста еще не пора брать?» Сами сказали, что он осторожен. А Синий засветился в деле об убийстве. «Если он даст показания на Хлыста, то...» «Ты оптимист, майор?» – заулыбался оперативник. «На Синего где сядешь, там и слезешь. Подписывай бумагу и забирай приятного собеседника». «Не завидую я вам!» Петеляна будет допрашивать», — веско сказал Майоров. «Слушайте, а говорят, она беременна. От кого?» Капитан переводил любопытный взгляд с одного гостя на другого. Валеев размашисто подписал документ и отдал приказ Майорову, открывшему было рот. «Ваня, приготовь наручники. Нам пора».